Кабинет математики решила тая. Стала быть классная руководительница математичка. Где же она наконец? Неужели заболела прямо на первое сентября? Вот не задача. Несмотря на отсутствие в классе учительницы, одноклассники почему-то не орали, не прыгали по партам и уж тем более не дрались с сумками и рюкзаками. Именно так проводили свободное от учителей время в прежнем тайном классе. Одна из девочек, повернувшись к классу спиной, красиво и не торопясь, выписывала на доске разноцветными мелками. Первое сентября! Поздравляем! На ее спине тая с изумлением увидела всю ту же неправдоподобную косу. Теперь вблизи никаких сомнений уже не оставалось. Коса была настоящей. На последней партии сидел мальчишка в шарфе. На лице у него имелись сине-багровая опухоль под глазом, несколько слегка подсохших ссадин и крайнее отчуждение от всего происходящего. Бедненький, жалостливо подумала Тая, глядя на мальчика в упор, поскольку его разноцветная физиономия невольно притягивала взгляд. «Отвали и не суйся!» На лице мальчика немедленно пропечатался ответ. Та и отвернулась, почти не обидевшись, и даже признала правоту нового одноклассника. В самом деле, зачем ему ее жалость? Прочие одноклассники, разбившись на небольшие группы, негромко переговаривались между собой, чем-то обменивались, скорее всего, компьютерными дисками. «Игры или фильмы», — догадалась Тая, и тяжело вздохнула. «У тети Зины компьютера не было». «Я за ним и так на работе целый день сижу», — объяснила Зина сестре и племяннице. «Дома мне как-то ни к чему». Несколько человек сидели поодиночке на своих местах и к чему-то прислушивались. Вероятно, слушали музыку из мп 3 плееров МП-3-плеера у Таи тоже не было. Был старенький DVD-плеер, но он сломался полгода назад, и все руки не доходили починить. «Даже если познакомлюсь, и поговорить-то не о чем будет», — понура подумала Тая, быстро огляделась из-под лобья. «Не глазеть, не нарываться, пока никто не дразнится, и хорошо». Вот — Вот-вот должна подойти учительница. Увидела свободное место за второй партой у стены, положила туда сумку и присела на краешек скамьи. В этот момент дверь в класс приотворилась, и Тая проворно вскочила, радостно приветствуя наконец-то отыскавшуюся классную руководительницу. Вместо классной руководительницы в класс осторожно протиснулся мальчик, с голубой лилией, и сразу же встретился с обожающим взглядом Таи, которая подобострастно ела глазами предполагаемое начальство. — Тьфу ты, черт, опять он! — не на шутку разозлилась Тая и сердито фыркнула. Мальчик снова удивленно пожал плечами кивнул на супившейся девочке и пошел искать себе место. Пока Тая переживала свою оплошность, что он, интересно, теперь обо мне думает? Из незамеченной ею низенькой двери в торцевой стене появился очень высокий, сутулый и совершенно седой человек.